Он ушел, молча поцеловав ее на прощание. Яна услышала, как стукнула балконная дверь. Тело обдало прохладной волной судицы. Как плохо, что Виктор ничего не сказал. Как хорошо, что он ничего не сказал, не солгал, оставив это ощущение неопределенности, тайны, свободы. Яна некоторое время лежала неподвижно. прислушиваясь к собственным ощущениям, а потом улыбнулась. Вот удивительно, оказывается, она ни о чем не жалела. Сегодняшняя история словно освободила ее от прежних сомнений, от тоски, от сожалений. Вечером вдруг раздалась трель домофона. Кто там? Яна? Яна, открой, пожалуйста, это Зоя Петровна. Какая Зоя Петровна? Хотела спросить Яна, но вдруг вспомнила, что так зовут мать Григория. Да и голос ее, точно. Яна машинально нажала кнопку, открывавшую подъездную дверь. «Зачем она ко мне? Что ей надо?» – с тоской подумала Яна. «И зачем я ей открыла? Наверное, пришла ругать меня». Яна обреченно открыла и дверь в квартиру. Через минуту в прихожую зашла Зоя Петровна. Как давно я Яна ее видела в последний раз, уже не вспомнить. Кажется, мать Григория погрузнела, черты ее лица огрубели, стали мужскими, а короткие вьющиеся волосы только подчеркивали сходство гостей с мужчиной. Те черты, что были прекрасны в Григории, его мать совсем не красили. хотя Зоя Петровна никогда не была ни мужиковатой, ни грубой. Она известный детский психолог, ученый, журналист. — Здравствуйте. — Здравствуй, Яна. Ох, давно тебя не видела. — Бить будете? — усмехнулась Яна. — За что? — поразилась гостья, вешая свое пальто на крючок. — Куда идти? Сюда? — О, фортепиано! Ты до сих пор играешь? — Да. Сюда прошу. Они сели на стулья друг напротив друга за стол. Как Маша тихо спросила Яна. Плохо. Она все еще в коме. — Мне очень жаль. — А вы как? — Я-то ничего. Ты ведь какое-то время жила у нас, за детьми присматривала. — Да, Григорий попросил. И ты согласилась. Он умолял и аргументировал тем, что другого выхода нет. «О, ты уже оправдываешься! А я ведь на тебя не нападаю!» «Как вы меня нашли, Зоя Петровна?» «А вот так и нашла!» У Гриши адрес подсмотрела. «А чего вы от меня сейчас хотите?» Набравшись решимости, спросила Яна. «Чтобы ты помирилась с Гришей!» На некоторое время Яна потеряла способность говорить. Потом все-таки выдавила из себя. «А зачем мне с ним мириться?» Затем что...» Зоя Петровна потерла лоб. «Он любит тебя. Машу он тоже любит, но... Как сестру». «Ага, с сестрой четырех детей не родишь», усмехнулась Яна. «И зачем все это обсуждать? Ну, есть же надежда, что Маша придет в себя, и все будет по-старому. Я уже не хочу обсуждать все эти вещи. Это неправильно. Делать все это за Машиной спиной». Маша Гришу тоже не особо слушала и со мной не советовалась. О детях, тех уже родившихся, тоже не думала. Маша жила так, как хотела, и в расчет брала только свои желания и чувства. Она прекрасная женщина, но она повернута на материнстве. После третьих родов ей врачи предлагали перевязать трубы или как это, сделать стерилизацию, потому что четвертых родов она может не пережить. Собственно, так и случилось. Но ей и на собственную жизнь было наплевать. И что в этом плохого, в ее желании материнства? Это нормальное желание. У некоторых его и вовсе нет. Это нормальное желание, да, но не ценой жизни. И ладно бы Маша была какой-то чудесной матерью с особыми способностями к воспитанию. Нет, страстно воскликнула Зоя Петровна. И Серафим, и Влада росли, как трава под забором, едва только пошли в школу. На Данилу тоже она махнула рукой. Маше интересны только младенцы. Она не знает, что делать с уже взрослыми детьми, с подростками, с молодежью. Ей хочется кормить грудью и носить малышей на руках. Но проверять домашнее задание у школьников и беседовать о половом воспитании с подростками – да ни за что. Я все эти годы у Маши на подхвате, но я работаю. Я статьи и книги пишу. Я сплю всего по три часа в день. Сама вот недавно тоже в больнице лежала. Я не могу своими интересами пожертвовать. Я как психолог тебе вот что хочу сказать. Маша — это вечная девочка, которая мечтает о кукле, о ляльке на руках. Дальше она уже не способна идти. Яна, ошеломленная, слушала гостью. Ни о чем подобном она даже не подозревала. Таких подробностей о своей семье Григорий ей никогда не рассказывал. «Я очень жалею о том, что в свое время не поддержала твои отношения с Гришей. Ты нормальная, адекватная женщина, как оказалось. Ты, Грише ничего не навязывала, из семьи его не вытягивала. Ты действительно его любишь». все так же страстно продолжила Зоя Петровна. Ты не стала взваливать на него непосильную ношу. Зоя Петровна, поздно. Если Гриша останется с Машей, если она вдруг выживет, хотя врачи говорят, что прогноз неблагоприятный, то она скоро доконает моего сына. Она сама, того не ведая, его убивает и делает своих детей несчастными. Она ведь опять не согласилась на перевязку труп. перед этими четвертыми родами, ты представляешь? Она скандалила и спорила с врачами. Она ненормальная. Я надеюсь, она выживет, упрямо произнесла Яна. И чего вы от меня-то хотите? Маша умрет, а ты станешь Гришиной женой. Да не хочу я. Я буду вам помогать. И ты не думай. Я сейчас не о тебе думаю и даже не о Грише. Я думаю о своих внуках. Они мое продолжение, моя жизнь. Ну и чем вы от Маши тогда отличаетесь? Вы такая же, как она. Да, да, ты гений, Яна, прямо в точку. Зоя Петровна смотрела на Яну с восхищением. Ты очень мудрая женщина, дорогая моя. И именно поэтому я хочу видеть тебя матерью своих внуков, женой своего сына. Да, это нехорошо, что я о Маше так говорю, когда она еще жива. Но что поделать? Дело не только в Маше, вздохнула Яна. И не в том, что Григорий женат. Мне кажется, я его разлюбила. Прошли чувства, короче. Наверное, у всякой любви, даже самой преданной и страстной, есть свой срок. Чувствами можно управлять, назидательно произнесла Зоя Петровна. Ну и потом я, как специалист, вот что тебе скажу. Ты испытала определенное потрясение, и сейчас тебе кажется, что ты разлюбила Гришу. На самом деле нет. Пройдет немного времени, и твоя душа немного отойдет от этой заморозки. И ты вновь почувствуешь радость жизни. Вернутся твои ощущения, и ты вновь потянешься к Грише. Я не хочу к нему тянуться. Я поняла, что я не в силах заменить мать его детям. Мне это все неинтересно и тяжело. Простите. Я же сказала, я буду помогать. Нетерпеливо всплеснула руками Зоя Петровна. Меня подлатали в больнице, и теперь я в полном порядке. И потом. Ну что ты там за неделю могла понять, твое это или не твое? Слишком малый срок, чтобы делать подобные выводы. Я не хочу». Да кто тебе прямо сейчас гонит в няньке? Надо все делать постепенно, чтобы избежать возможного шока. Просто помирись пока с Гришей. Он тут сейчас, в кафе неподалеку. Сидит, ждет меня. Я его позову сюда? Мне надо бежать. Детей опять на соседку бросили. Не надо сюда его звать. Он... лучше я пойду к нему. Хорошо. Хорошо. Тогда идем собирайся. Яна встала, вышла в коридор. Зоя Петровна за ней. Пока Яна одевалась, гостья опять заговорила о Маше. Если бы я поняла Машин характер с самого начала, я бы отговорила сына от этих отношений. Моя невестка – это клубок психологических проблем, с которыми она даже не собирается разбираться и отвергает мою помощь в этом плане. Я известный человек, автор книг, Мои консультации стоят дорого. Я ведущая постоянные колонки в одном известном интернет-издании. Но нет, для Маши я не авторитет. Она навечно застряла в образе маленькой хорошенькой девочки с куколкой на руках. Я тебе это уже говорила. Никак иначе она себя не представляет. Дети, как сложные растущие организмы, как живые люди, в конце концов, ее не интересуют. Она способна коммуницировать только с младенцами. Это я тебе тоже говорила, да. И самая главная проблема в том, что она не представляет себя взрослой. Вот почему она тогда столь быстро, я извиняюсь, залетела? Я оделась, они с Зоей Петровной вышли на лестничную площадку. Яна захлопнула дверь, вызвала лифт. «Почему же?» – спросила Яна машинально. «Ей было страшно. Ну как, надо учиться, потом придется работать». Она... Маленькая девочка, разве она справится? И вот, пожалуйста, первая беременность. Институт брошен, о работе думать не надо. Есть женщины, которые вполне осознанно подходят к материнству, и их многодетность – это от любви, от избытка ресурсов. Но к Маше это не относится. Она сбегает в материнство. Ей страшно, ей не хочется становиться взрослой. Она боится, что ее начнут оценивать как взрослого человека, как специалиста. А вдруг она не выдержит этого экзамена жизни? С кучей детей это проще сделать? Ну как же, какие ко мне претензии, я же мать. Именно поэтому она столь яростно отказывалась от стерилизации, понимаешь? Они ехали в лифте вниз, а Зоя Петровна все говорила и говорила о своей невестке. «Вы так ее не любите?» – спросила Яна, когда они вышли из подъезда и направились в кафе, в котором сидел Григорий. «Я? Я ее очень люблю и уважаю. Я всегда ей помогала и поддерживала. Ради нее, матери моих внуков, я готова на многие жертвы. Ни одним словом я ее не упрекнула. Дело в другом. Я ее вижу насквозь. Я знаю, кто она и почему она такая. Я не боюсь смотреть правде в лицо. И все равно люблю эту глупую, несчастную клушу с ее тараканами в голове. Представляю, что Зоя Петровна обо мне думает, — подумала Яна. Вон до кафе, Гриша там. Ну все, я побежала. Всего хорошего, моя дорогая. Зоя Петровна коснулась плеча Яны и зашагала быстро прочь. Яна зашла в кафе. Григорий сидел за столиком у окна. Перед ним чайник, надкусанное пирожное на блюдце. Увидев Яну, Григорий вскочил, его глаза заблестели, он явно обрадовался. — Милая, спасибо, что пришла. Он обнял Яну, горячо расцеловал. — Может, сразу к тебе? Я, в общем, уже расплатился. Нет, ко мне не надо. Побеседуем тут.